Уверен, что когда мы создаем что-то, очень важно уметь в какой-то момент остановиться, оценить результат и ощутить искреннюю благодарность за то, что уже имеем. Вот что я для себя уяснил. Когда непрерывно стремишься все дальше и дальше, происходит чувство разочарования, даже если достигнуто немало. Это происходит от того что, стремясь к большему, нельзя забывать о том, чтобы почувствовать удовлетворение от того, что уже имеешь. Здесь важно поддерживать верный баланс. Последние несколько дней я немного меньше думал о своих трех миллионах шестистах тысячах, больше времени уделяя благодарности за то, что уже имею, решая возникшие ситуации, отпуская их, даже проживая их, но не в негативном смысле – даже в плане того, что случилось с Робертой. И я уверен, какие бы взлеты и падения ни случались, мы не обязаны воспринимать какой угодно из наших жизненных опытов как негативный. Как я уже говорил вчера, я не позволяю себе впадать в уныние тем, что приучил себя твердо верить – все будет хорошо. Любая беда – как ухаб на дороге. Если вас на нем даже сильно встряхнуло, это вовсе не повод еще долго причитать по этому поводу. Я проезжаю Ухаб и больше не думаю о нем. Точно так же я проживаю события и не позволяю себе переживать его вновь и вновь. В целом я остаюсь счастлив постоянно. Бесспорно, бывали тут и там минуты уныния, тоски, но это были именно минуты. Вместо того, чтобы позволить негативным эмоциям завладеть мною, я отпускаю их, и это мой собственный выбор. Таким образом, это был действительно положительный жизненный опыт. Он научил меня освобождаться от ненужного. Чувствовать себя хорошо, даже переживая тяжкий период. А это значит, что я действительно продвигаюсь вперед в своем духовном развитии, коль скоро... Я могу прожить самую негативную ситуацию, оставаясь счастливым и не теряя общего позитивного настроя. Значит, я становлюсь сильнее такой ситуации. И, следовательно, преодолел внутреннее сопротивление к тому, чтобы двигаться дальше. И очень рад этому. Чувствую, что сделал большой шаг. Не знаю, вполне возможно, что завтра я сделаю шаг назад, но на эту неделю... Я сделал шаг вперед. Большой шаг. Мне нужно было получить кое-какие документы в налоговой инспекции. Чтобы сделать это, потребовалось 47 телефонных звонков. Вы набираете номер, вам говорят перезвонить по-другому. Вы набираете другой и слышите в ответ «О, вам нужно перезвонить по номеру такому-то». И каждый такой разговор отнимает 15-20 минут. От вас требуется сообщить массу информации, потому как все это автоответчики. Наконец, снимает трубку кто-то живой и заявляет, не понимаю, чего вы хотите. И все же, да, я не утратил хорошего настроения, проходя через всю эту канитель. Пока пришлось висеть на телефоне, я смотрел на свои 3 миллиона 600 тысяч долларов, на мою картинку и оставался совершенно невозмутимым. Когда я позвонил по последнему номеру, ответил человек, который знал, что мне нужно. Зная, что мне пришлось прозвонить до того множества офисов, он заявил, сколько бы вы ни пытались, вам ничего здесь не добиться. Поэтому я сделаю запрос сам, вместо вас. Затем удостоверюсь, что запрос попал в ваш файл, и на него прореагируют. А займет все это дней 30. И добавил. Я это сделаю и перезвоню вам. Он и впрямь перезвонил, спустя несколько часов. Я тут кое-что выяснил. В нашем офисе есть парень, который, пожалуй, может с этим разобраться. Я прослежу за этим сам. Но сейчас он болен и, вероятно, придет на работу в понедельник. Мы переговорим с ним лично, я сообщу вам результат. Но разве это не замечательно? Не каждый день встретишь со стороны канадской налоговой службы такое отношение. Вы с таким сталкивались?